Глава 28. Тогда, в середине 20 века, такая задача была более чем насущной и невероятно трудной. И в тех, кто порой позволял себе терять веру и надежду, слишком долго не получая одобрения, действия Мореля вселяли поразительный оптимизм. По выражению одного из завсегдатаев чедьена, когда тебе говорят, Не все немцы такие, не все русские такие, не все арабы такие, не все китайцы такие, не все люди такие. Этим, в сущности, сказано о человеке все. И тут уже можешь орать при свете луны, сколько влезет. А Иоган Себастьян Бах, а Эйнштейн, а Швейцар, лунный свет все уже знает. Вдруг оказалось, что все разочарованные гуманисты, у которых нашлись деньги на билет, захотели прилететь в ФА, чтобы примкнуть к тому, кто стал символом неумирающей надежды. Но для того, чтобы попасть в ФА, нужна была специальная виза, и в дуале в Браззавиле в Банги и Лами пришлось создать новые пропускные пункты, чтобы пресечь проникновение добровольцев, приехавших вступить в ряды сторонников Мореля. Среди них, как и полагается, Были обычные маньяки, которым не терпелось поскорее полететь на Луну, но было там одно подкрепление настолько значительное и сенсационное, что наделало не меньше шума, чем само дело Морреля. 15 марта американские газеты сообщили с огромными заголовками, что один из самых известных американских физиков и отцов водородной бомбы Профессор Острах бесследно исчез. После истории с Понте-Корво, Опала-Оппенгеймера, бегства Бёрджеса и Маклейна, эта новость произвела ошеломляющее впечатление. Острах не только располагал всеми данными о водородной бомбе, но и был полностью осведомлен о работах по созданию Кобальтовой, над которой лучшие умы СССР и Америки трудились днем и ночью с той беспредельной самоотдачей, какой требовало это святое дело. Создать такое оружие, которое уничтожило бы не только фауну, но и флору, а, возможно, при дальнейшем усовершенствовании, могло привести к полному разложению всей жидкой материи на земном шаре от океанов до мельчайших источников. Вспомнили, что во время гражданской войны в Испании Острых жертвовал деньги на поддержку детей бойцов интернациональных бригад и не раз пытался повлиять на своих коллег с целью ограничить разрушительное действие кобальтовой бомбы и сохранить на земле хотя бы примитивные формы жизни, а именно планктон, морскую флору и вообще морскую среду где зародилась жизнь и где она, быть может, когда-нибудь при более благоприятных условиях возникнет снова. Комиссия по проверке лояльности сняла с него всякие подозрения. Что же касается его усилий сократить разрушительную мощь бомбы, то исследователи и снисходительная пресса приписали их наивному чудачеству, нередкому у великих ученых. Вот об исчезновении этого человека и узнал в одно прекрасное утро весь мир. В конце концов выяснилось, что он вылетел в Европу под чужим именем. 15 дней о нем не было ни слуху, ни духу, и кое-кто считал доказанным, что он присоединился к группе советских ученых, чьи работы по созданию кобальтовой бомбы успешно продвигались. Но в начале мая вождь деревни Бача северо-востоку от Лаи, сообщил начальнику округа о присутствии на сороковом километре дороги иностранца, который, судя по всему, кого-то ждал, а Морелли видели как раз в этой местности. Иностранца, несмотря на его горячие протесты, схватили и доставили в Форт-Лами, где опознать профессора Остраха не составило особого труда. Шум в Соединенных Штатах поднялся такой, что число понаехавших в Форт-Ламе репортеров за сутки утроилось. Острых, молодой еще человек с длинной шеей и выпирающим кадыком, короткими сидеющими волосами и насмешливым взглядом, казалось, был крайне удивлен бурей, которая вокруг него поднялась. После вежливого допроса, во время которого из него ничего не удалось вытянуть, Кроме того, что он не пытался передать слонам военную тайну, он принял репортеров на террасе Чадьена. Нет, он не собирался примкнуть к Морелю. Он всего лишь хотел сделать несколько снимков животных на свободе, так как питает любовь к природе и охота с фотоаппаратом — одно из его любимых развлечений. Хотел ли он снимать слонов? Да, конечно и не видит в том ничего зазорного. Знает ли он, что африканские коммунисты взяли слово «камаун» — «слон» как девиз для объединения Африки и символ борьбы с Западом? Нет, не знает. Не то он, конечно, не стал бы фотографировать слонов. Впредь он не будет иметь с ними ничего общего. Профессор утверждал это категорически и даже высокомерно. И, отерев под солба, заявил: Христа, ради объясните вы им, что я мало смыслю в политике и хотел фотографировать слонов, не замышлял ничего дурного и даже не представлял себе, какие это может иметь последствия. Я в жизни никогда не был на виду и не привык рассчитывать свои поступки. Господи, спаси! Теперь я вспоминаю, что два или три раза водил своих детей в зоопарк в Бронксе специально, чтобы показать им слонов, о чем забыл сообщить комиссии по проверке лояльности. Но я вам уже сказал, что плохо разбираюсь в политике, а потому не отдавал себе отчета в том, что в связи с моими исследованиями в области атомной энергии таких вещей делать не полагается. Я глубоко раскаиваюсь в этом поступке, но, с другой стороны, Ведь не я же поместил в зоопарк этих слонов, и считаю, что правительству не следует их там держать, если в них есть нечто подрывающее наши устои. Господи Иисусе, право же, всего не предусмотришь. — Вы католик, профессор Острах? — спросил один из репортеров. — Нет, я иудей. — Так почему же вы все время поминаете имя нашего Господа? Острах как будто испугался. — Это еще что? Он замешан? Я хочу сказать, он тоже там со слонами тоже занят подрывной деятельностью? Понимаете, у меня просто такая манера, можно ведь употреблять чье-то имя и не разделяя его образом мыслей. Хитрец сделал вид, будто страшно испуган но чувствовалось, что его обуревает бешеная, отчаянная веселость, которая, право же, была близка к подрывной деятельности. Значит, он не пытался встать на сторону слонов, как морель, из какого-то патологического отвращения к людям? Ни в коей мере. Смешно думать, что люди ему до такой степени противны. Губы у него стали еще тоньше нет люди ему не до такой степени противны иначе зачем бы он самозабвенно тратил лучшие годы жизни на то чтобы снабдить их сначала водородной а потом и кобальтовой бомбой кто то из журналистов хихикнул и шелшер снова увидел в глазах ученого то неистребимое веселье которое только и помогает выжить считает ли он что слоны «Единственный вид живых существ, которым грозит исчезновение?» «Простите», — ответил Острых, — «но я не вправе обсуждать секреты, связанные с обороной моей страны». Правда ли, что новые испытания атомного оружия и радиация могут причинить серьезные страдания человечеству и вызвать трагические последствия для будущих поколений? Он еще раз должен повторить, что не имеет права обсуждать вопросы, связанные с обороной своей страны. Надо предоставить ученым спокойно продолжать работу в невозмутимой тиши лаборатории. «Да, но какую?» — закричал кто-то на краю террасы почти с отчаянием. «Какую именно работу?» «Нам разрешено питать надежды». С улыбкой сказал Острах. «Нельзя чинить препятствия чистым, бескорыстным исследованиям ученых, где важны не практические результаты, каковы бы они ни были, но торжество человеческого гения». Другими словами, если ученый из-за несчастного случая в своей лаборатории «взорвет земной шар», Это тоже будет бескорыстным проявлением человеческого гения? Нет, он не разделяет столь пессимистический взгляд. Научное исследование должно быть свободно от всяких опасений за его практические последствия. Острых провел еще несколько дней в Форт-Лами, совершая прогулки в окрестностях, по всей видимости, только для того, чтобы позлить местных чиновников. Каждый раз его сопровождали целые толпы репортеров, не сомневающихся в его намерениях. Как, кстати, не сомневался в них и губернатор, который позаботился о том, чтобы ученого постоянно сопровождал эскорт, не спускавший с него глаз. И вот восемь дней подряд каждое утро Форт-Лами покидал моторизованный караван, который двигался следом за невысоким насмешником, сидевшим за рулем пикапа. Он таскал за собой свою свиту по самым непроходимым дорогам, иногда оборачиваясь, чтобы дружески помахать рукой, проклинавшим его репортерам и полицейским. Если где-нибудь на его пути и дожидался посланник мореля, никто об этом так никогда и не узнал. Но одно было ясно. Остров пытался не столько улизнуть от репортеров и присоединиться к человеку, боровшемуся за охрану природы, сколько придать событиям тот резонанс, которого они заслуживали. И в этом он отлично преуспел. Потом он сел в самолет, дружелюбно простившись с измученными представителями прессы, едва верившими своему счастью, хотя и видели в иллюминаторе невеселое, иронически улыбающееся лицо. Да, Шелшер знал, что Морель не одинок, что к нему со всех сторон стремятся чудаки и просто сочувствующие, желающие примкнуть к нему и помочь. И в Форт-Лами, и в Банги почтовые отделения были завалены адресованными ему письмами и телеграммами, а губернатор получал их со всех концов земного шара почти на всех языках, где самая немыслимая ругань, могла сравниться только с той, какую он целыми днями бормотал себе в бороду. У всех, кто пристально следил за происходящим и кому надоело чувствовать себя дураками из-за политических, военных, научных и прочих глупостей, совершаемых от их имени, борьба Марели за спасение слонов задевала какую-то чувствительную струнку, отвечая не то негодованию, не то надеждам людей. Читая о его подвигах, они испытывали глубокое облегчение. В общем, для значительной части общества Морель стал чем-то вроде героя. Однако трудно было отыскать кого-нибудь, кто восхищался бы им так, как эта девушка, несколько недель делившая с ним его судьбу и, стала быть, наблюдавшая за Морелем не из той прекрасной дали, которая почти всегда необходима для рождения легенды. Во время всего судебного процесса, когда упоминалось имя Мореля, она поднимала голову, оживлялась и слушала с напряженным вниманием, забывая о публике, о судьях и о жандармах по бокам. Когда плантатор по фамилии Дюпарк рассказывал, как Морель со своей бандой, осыпая ударами, Поднял его с постели и привязал к дереву, в то время как другие поджигали плантацию. Она вдруг резко поднялась со скамьи, глаза ее засверкали от гнева, и она крикнула своим довольно вульгарным голосом с сильным немецким акцентом: А почему вы не говорите всей правды, месье Дюпарк? Ведь вам она известна не хуже моего? Вам стыдно в ней признаться, но я же знаю! Знает и месье Перквист, и месье Фарсайт, и другие, они же все тут. Дюпарк в сердцах к ней обернулся. «Я не вызывался давать свидетельские показания», — медленно произнес он, «но собирался рассказать всю правду до конца, и я не желаю, чтобы какая-то немка мне об этом напоминала». Минна слышала об истории с Дюпарком, с самого своего приезда. Хабиб не раз поминал о ней в присутствии девушки, причем всегда сопровождал свой рассказ приступом хохота, и, в конце концов, она не без опаски спросила Мореля, что это за история с Дюпарком, над которой они так потешаются. Морель сидел рядом с ней, полуголый, его торс блестел при свете масляной лампы, На плечах виднелись шрамы от ударов плеткой, полученных в немецком концлагере. Минна погладила их кончиками пальцев, а потом долго не убирала ладонь. Вторая немецкая рука, которая к ним прикасалась. В ней нет ничего драматического, сказал он. Наверное, у них есть все основания над нами смеяться. В лагере, в Германии. У меня был товарищ, в сопротивлении его звали Робер. Он был самым храбрым парнем, каких я когда-либо знал. Рыжий, могучий, с твердым взглядом и такими же кулаками. На него можно было положиться. Он был ядром нашего барака, вокруг него инстинктивно собирались все политические. И при этом всегда веселый как человек, который проник в глубь вещей и обрел спокойствие. Когда силы таяли, и все вокруг вешали носы и опускали руки, то стоило к нему подойти, как ты тут же приободрялся. Однажды, например, он вошел в барак, изображая мужчину, который ведет под руку даму. Мы жались по своим углам, грязные, полные омерзения и отчаяния. Те, у кого еще оставались силы, стонали, громко жаловались и изрыгали проклятие. Робер на наших глазах пересек барак, продолжая вести под руку воображаемую даму. Потом жестом предложил ей сесть на его койку. Несмотря на всеобщую апатию, это вызвало кое-какой интерес. Ребята приподнялись, опираясь на локоть, и с изумлением глядели на то, как Робер ухаживает за своей невидимкой. Он то гладил ее подбородок, то целовал руку, то нашептывал ей что-то на ухо и время от времени склонялся перед ней с медвежьей грацией. Вдруг, заметив Жанена, который чесался, сняв штаны, он подошел к нему и резко накинул ему одеяло на задницу. «Чего — Чего? — взвизгнул Жанен. — Ты что, уже и почесаться нельзя? — Веди себя прилично, черт возьми, — оборвал Робер. — У нас тут дама. — А? Что? С ума сошел. — Какая дама? — Понятно, сквозь зубы процедил Робер. — Ничуть не удивляюсь. Кое-кто из вас делает вид, будто не замечает ее, верно? Нравится, видно, валяться в грязи. Все молчали. Может, он и сошел с ума, но кулаки у него были внушительные. Завиди их, Почтительно умолкали даже уголовники. Он вернулся к своей воображаемой даме и нежно поцеловал ей руку. Потом повернулся к совершенно оторопевшим товарищам, которые смотрели на него, вытаращив глаза. — Ладно, предупреждаю, с сегодняшнего дня все меняется. Для начала кончайте нытью. Старайтесь вести себя при ней, как будто вы мужчины. Я подчеркиваю, как будто. Это главное. Черт бы вас побрал. Надо навести чистоту и сохранять достоинство. Не то будете иметь дело со мной. Она не выдержит и дня в этом смраде. К тому же мы все-таки французы. Должны быть галантными. И первый, кто проявит неуважение или хотя бы пукнет в ее присутствии, пусть пенять на себя. Все молча на него глазели, разинув рты. Потом кое до кого из нас дошло послышались хриплые смешки, но все мы смутно понимали, что в нашем положении если не сохранять хоть какое-то достоинство, если не прибегнуть к какой-нибудь выдумке к иллюзии, совсем опустишься, пойдешь на поводу у чего угодно и даже станешь сотрудничать. и с этой минуты началось поистине удивительное: моральный дух барака к вырос в несколько раз. Были даже попытки навести чистоту. Однажды шатель, который вроде уже дошел до ручки и был готов сдаться, накинулся на одного уголовника за то, что он не оказывает уважения мадмуазель. Последовавшая за этим разборка и объяснение шателя данные капо, потешали нас несколько дней. Сноска. Капо привилегированный заключенный, сотрудничавший с администрацией в концлагерях нацистской Германии. Каждое утро кто-нибудь из нас затягивал одеялом угол барака, где одевалась мадмуазель, чтобы скрыть ее от нескромных взоров. Пианист Радштейн, хоть он и был самым изнеможденным из нас, Тратил 20 минут после обеденного отдыха на то, чтобы нарвать ей цветочков. Интеллектуалы острили и вели утонченные беседы, чтобы блеснуть перед ней. И каждый из нас собирал остатки своей мужественности, чтобы не выглядеть побежденным. Комендант лагеря скоро обо всем этом, конечно, узнал. В тот же день он в перерыве подошел к Раберу с одной из своих улыбочек на выбритом до синевы лице. «Робер, говорят, вы привели в барак женщину?» «Разве вы не можете обыскать барак?» Вздохнув, комендант покачал головой. «Такие дела я, Робер, понимаю», — сказал он ласково. «Отлично понимаю. Я создан, чтобы их понимать. Это моя профессия». Поэтому я и занимаю столь высокое положение в партии. Я все понимаю, и мне ваши фортели не нравятся. Могу даже сказать, что я их ненавижу. Поэтому я и стал национал-социалистом. Я не верю, Робер, что дух всесилен. Не верю в благородные правила поведения, в миф о достоинстве. Не верю в непобедимость человеческого духа, в превосходство духовной жизни. Эта разновидность жидовского идеализма ненавистна мне больше всего. Я вам даю время до завтра, чтобы вы убрали эту женщину из барака. И более того, глаз за моноклем сощурился. Знаю я этих идеалистов, Робер, этих гуманитариев. С тех пор, как мы взяли власть, идеалисты и гуманитарии стали моей специальностью. Я разбираюсь с духовными ценностями. Не забывайте, что по сути своей наша революция носит материалистический характер. И потому завтра утром я приду в барак К с двумя солдатами. Вы Выдадите мне невидимую женщину, которая так поднимает ваш моральный дух, и я сообщу вашим товарищам, что она будет отведена в ближайший бордель, чтобы удовлетворить физические потребности наших солдат». В тот вечер в бараке К. царило уныние. Многие из нас готовы были сдаться и выдать женщину, Это были реалисты, люди разумные, ловкие, предусмотрительные, те, кто умели приспособиться, прочно стояли на земле. Но они знали, что их не спросят, что вопрос будет поставлен перед Робером и что он не уступит. Надо было его видеть. Он торжествовал, сидел счастливый, Глаза блестели, и нечего было даже пытаться. Он все равно не сдастся. Потому что если у нас не хватало сил и убежденности верить в то, о чем мы условились, в нашу легенду, во все, что мы сами о себе рассказываем в наших книгах и в наших школах, то он-то отречься не желал ни за что. Этот узник пребывавший в плену более мощной силы, чем фашистская Германия, наблюдал за нами своими маленькими смеющимися глазками и потешался, просто подыхал со смеху при мысли, что все зависит только от него, что эсэсовцы не могут силой изгнать невидимое существо из его сознания, что от него зависит, согласится ли он ее выдать, или хотя бы признать, что она не существует. Мы смотрели на него с немой мольбой. Ведь в каком-то смысле, если бы он уступил, если бы подал пример покорности, всем стало бы гораздо легче, потому что дай только нам избавиться от наших условных представлений о собственном достоинстве, и будет все дозволено. Не останется препятствий даже для вступления в их партию. Но стоило лишь поглядеть на его довольную физиономию, чтобы понять — нет, он не поддастся. Думаю, что в тот вечер уголовники из барака К. решили, что мы и в самом деле свихнулись. Те из них, кто понимал, о чем идет речь, цинично гоготали, смотрели на нас снисходительно, как мудрецы, как люди опытные, реалисты, умеющие устраиваться, умно приспосабливаться к условиям этой жизни, смотрели, как смотрит Хабиб. Что будем делать? Послушайте, у меня есть идея. А что, если ее завтра отпустить, а вечером снова вернуть? Она больше не вернется, тихо произнес Радштейн. Или уже не будет такой, как была?» Робер молчал. Он внимательно на нас смотрел и слушал. «Меня-то бесит, что они хотят загнать ее в бордель». Маленький железнодорожник Эмиль, коммунист из Бельвиля, неодобрительно следивший за разговором, в конце концов взорвался. «Но ты совсем с ума сошел, Робер?» «Окончательно спятил». Неужели ты будешь цепляться за какую-то выдумку, за какой-то миф, шутку, пойдешь в карцер и подплеть. Для нас здесь важно одно выжить, выйти отсюда живыми, чтобы все рассказать людям, чтобы это непотребство не могло повториться, чтобы переделать заново мир, не цепляясь за мифы, за идиотские фантасмагории? Но Робер лишь тихонько смеялся, и Эмиль забился в свой угол, повернулся к нам спиной, чтобы показать, что он уже не с нами. На другое утро Робер построил всех по стойке смирно. Вошел комендант с двумя эсэсовцами, осмотрел нас сквозь монокль. Он улыбался, его улыбка была еще фальшивее и кривее прежнего. Казалось, его монокль и тот издевается над нами. — Ну как, месье Робер, — сказал комендант, — как поживает ваша добродетельнейшая дама? — Она останется здесь, — сказал Робер. Комендант слегка побледнел. Монокль задрожал. Он понимал, что попал в нехорошую историю. Эсэсовцы становились свидетелями его беспомощности. Он был во власти Рабера. Зависел от доброй воли заключенного. У него не хватало ни власти, ни солдат, ни оружия, чтобы без нашего согласия выселить из барака призрак. Офицер мог сломать зубы о нашу верность уговору. Неважно, о чем был уговор, о вещах подлинных или вымышленных, раз он дарил нам чувство достоинства комендант помолчал, а потом, не желая дольше выступать посмешищем, попробовал выкрутиться. "Ладно", сказал он. "Понятно. В таком случае за мной на выход". Выходя, Робер нам подмигнул. "Позаботьтесь о ней, ребята", крикнул он. Мы думали, что прощаемся навсегда. Но через месяц нам его вернули худавшего, со сплющенным носом, без нескольких ногтей и без тени смирения во взгляде. Он как-то утром вошел, прихрамывая в барак, потеряв в карцере не меньше двадцати кило, с лицом землистого цвета, однако в главном ничуть не изменился. «Привет, детки! Месяц карцера, и я к вашим услугам!» Метр десять на метр пятьдесят. Лечь толком нельзя, но тут мне как раз пришла замечательная мыслишка. Дарю ее сразу, потому что вижу у вас довольно вытянутые рожи и не спрашиваю отчего. Порой и мне было не лучше, хотелось биться головой об стену, чтобы вырваться на свежий воздух. Что уж говорить о клаустрофобии. Но в конце концов меня осенило. Когда вам уже совсем не в мочь, делайте, как я. Думайте о слонах, стадами гуляющих на воле. Они бегут по Африке, сотни и сотни прекрасных животных, которых ничто не остановит. Ни стены, ни колючая проволока. Они несутся по открытым просторам, сметая все на своем пути. И пока они живы, ничто их не удержит. Вот это свобода, а? Но даже когда они умирают, кто знает, может быть, они все еще бегут где-то там, на воле. Поэтому, когда у вас начинается клаустрофобия, и вы сатанеете от колючей проволоки, бетонных стен, в общем, от беспросветного материализма, вообразите себе стада слонов на свободе, проследите за ними взглядом, примкните к ним, когда они бегут. И вот увидите, вам сразу полегчает. И правда полегчало. Мы испытывали странный подъем, тая в себе этот образ одушевленной и всемогущей свободы. Окончилось дело тем, что мы стали с улыбкой смотреть на эсэсовцев, представляя себе, как в любой момент над ними пронесется эта лавина, и от них не останется и следа. Мы почти физически ощущали, как дрожит земля от приближения этой мощи, вырвавшейся из самого сердца природы, которую ничто не может остановить. Морель помолчал, прислушиваясь, словно ожидал услышать в африканской тьме отдаленный грохот. После освобождения я потерял Рабера из виду, а потом. Нота горечи, тень, павшая на лицо, самый голос, ставший суровее и резче, вдруг сделали его похожим на того, кем все его себе представляли, бродягой, одержимым амоком, человеком, который вот уже полгода ведет партизанскую войну из мизантропии и защищает слонов, потому что презирает людей. Существует закон, разрешающий перебить сколько угодно слонов, если они топчат ваше поле, угрожают урожаем и посевам. И доказательств не требуется никаких, вам верят на слово. Это завидное оправдание для наших стрелков. Стоит доказать, что хотя бы один слон прошел по вашей плантации, вытоптал поле тыквы, и вы уже вправе истребить целое стадо, устроить карательную экспедицию при полном одобрении властей. Нет ни одного начальника, который не знал бы, какой урон наносит подобная терпимость на протяжении многих лет. Нет ни одного инспектора по делам охоты, который не требовал бы более строгого контроля за этими расправами. Вот я и стал мало-помалу заниматься этим делом хотел показать, что слоны не беззащитны, и привлечь внимание к злоупотреблениям, взбудоражить общественное мнение накануне конференции по защите африканской фауны в Конго. Не так давно я узнал, что некий Дюпарк, владелец единственной хлопковой плантации на территории в 200 километров, во время таких карательных акций перебил около 20 слонов. Он это делал под тем предлогом, что его плантация находится на трассе сезонной миграции слонов. В засушливый сезон они движутся к северу и всегда следуют примерно по одному и тому же маршруту, пролегающему через водопой, который они заранее себе наметили. Дюпарк жаловался, что во время миграции слоны, как видно, избрали его плантацию местом сбора, словно надеясь, Что здесь они в безопасности. За два года он погубил множество слонов. Короче говоря, в одну из лунных ночей я велел вытащить Дюпарка из постели. Он ночью оставлял двери и окна на распашку. А когда я сам подъехал, Хабиб и Вайтери уже подожгли его дом. Самого Дюпарка в одной пижаме привязали к акации, и он с полнейшим изумлением наблюдал, как горит его имущество. Я подошел, чтобы, как это делаю всегда, объяснить, что мы действуем от имени Всемирного комитета защиты слонов. Мы посмотрели друг на друга, и я узнал Робера. Морель долго молчал. Минна не знала, раздумывал ли он, или, наоборот, пытался не думать ни о чем. Теперь она поняла, почему так веселился Хабиб, Почему его распирал добродушный смех, когда он рассказывал эту историю? Шелшер тоже вспомнил ливанца, стоявшего между жандармами в загородке для обвиняемых. Он опирался на барьер, со смаком давая свои показания, и то и дело взмахом руки, интонацией приглашал судей и публику вкусить всю прелесть того, что произошло. Никогда не видел... «Чтобы два человека так ошалело глазели друг на друга», — рассказывал Хабиб. Оба участвовали в сопротивлении и подружились в немецком концлагере. Лица их ярко освещало пламя, вырывавшееся из окон. Право же стоило поглядеть на эти физиономии. К Морелю первому вернулся дар речи. «Ты?» — заикаясь, произнес он. «Если есть на свете человек...» Кому сам Бог велел быть с нами и защищать слонов, это же ты. И ты их убиваешь за то, что они топчут твое поле. Дюпарк, у которого отвисла челюсть, тупо уставился на него. Они вытоптали мою плантацию в Барматалон. В прошлом году причинили миллионный убыток. Постоянно разоряют огороды моих крестьян. Я имею право себя защищать. И ты хочешь, чтобы я поверил, будто тут дело в слонах? Только погляди, с кем ты снюхался. — Это про меня, — усмехнулся Хабиб. Потом он начал дергаться с такой силой, что разодрал пижаму, а дерево дрожало, словно он хотел вытащить его с корнями. Ему, наверное, не терпелось побежать к своему дому с ведрами воды, а то и самому кинуться в пламя. Ей-богу, красивая смерть для идеалиста ведь после трех месяцев засухи полыхала на славу. Морель тоже двинулся было к дому своего бывшего товарища, но уже от беспомощности. Он опустил голову. «Ты не имел права охотиться на слонов», — твердил он. «Только не ты. Развяжите его». А потом понурился и ушел. Морель рассказал Мине эту историю спокойно, как что-то уже пережитое, а потом добавил. Вот как было дело. Но это ничего не доказывает. Бывают недоразумения, но люди в целом уже понимают, что к чему. Любой человек, испытавший голод, страх, принудительный труд, начинает понимать, что охрана природы — его личная забота. Мина видела плечи Морель, исполосованные шрамами, до которых она дотрагивалась кончиками пальцев. В свете масляной лампы по глинобитной стене пробежала ящерица. Морель взмахом руки указал на зверька. Даже и без этого. В ЛАИ есть инспектор воды лесов, который отлично все это выразил, когда я пришел к нему с петицией. Он мне сказал, что год за годом подает докладные записки, чтобы добиться реальной охраны африканской фауны. Он сам африканец, потому, наверное, понимает все это лучше других. Во всяком случае, он мне сказал, в теперешнем мире, при том, что мы наизобретали и что узнали о самих себе, нам кровно необходимы все собаки, все птицы, все зверюшки, какие только есть. Людям нужна дружба. Минна повторила эти слова важно, с каким-то торжеством, словно раз и навсегда доказывала бессмысленность возводимой на Морели напраслины, а потом, поймав взгляд Шелшера, произнесла со сдержанным негодованием. «Вот так, майор. А его еще хотят выставить человека ненавистником, который презирает людей, в то время как он, наоборот, хочет их защитить, уберечь». Никто лучше Шелшера не знал, что такое пустыня, где он провел в одиночестве столько ночей на барханах при свете звезд. Никто лучше его не понимал той потребности о ком-то позаботиться, которая порой сжимает сердце и заставляет отдать какому-нибудь псу то, что сам отчаянно мечтал бы получить. И потребность эта никогда еще не была такой настойчивой как теперь, в эпоху радиоактивной пыли, рака, гениального отца народов Сталина и телеуправляемых приборов, готовых уничтожить целые континенты под шапками чудовищных грибов, чьи мирные вспышки постоянно фотографирует пресса для просвещения народов. Крик, одновременно глумливый и яростный, который вдруг вырвался из самых недр Африки, получил незамедлительный отклик. И это объясняло, почему Морелю, видимо, всегда предупреждали о попытках властей его захватить. Шелшер был уверен, что поймал во взгляде самого губернатора плохо скрываемое удовольствие, когда он пришел доложить ему об аресте всей банды, за исключением главного зачинщика. Ага, значит наш приятель снова ускользнул из рук, все на лицо, кроме него. Можно заподозрить, что у него весьма высокопоставленные дружки. Да, об этом поговаривают. Лично я думаю, что если Морель так неуловим, значит, его уже нет. То есть как? Значит, он стал жертвой сведения каких-то политических счетов. Получил пулю в спину из-за куста. — Я в это ни на йоту не верю, — сказал губернатор. Он сидел против шелшера за письменным столом с мокрым погасшим окурком, застрявшим в бороде, и смотрел на того глазами на выкате, покашливая, как неисправимый курильщик. Довольно типичный продукт Третьей Республики, очень деятельный член Лиги прав человека, вероятно, франк-масон, антиклерикал, циник, человек разочарованный и при этом яростно преданный старым республиканским лозунгам, которые французы все еще пишут на своих знаменах. Сноска. Лига прав человека. Французская организация по борьбе за права человека, созданная в 1898 году для защиты Альфреда Дрейфуса. Вы, дорогой, чересчур торопитесь его похоронить. Думаете, небось, что так от него избавитесь? Но это ошибка. Если Морели действительно пристрелили бунтовщики-националисты, вот тут-то с ним и не оберешься хлопот. Легендарному человеку, который больше не может постоять за себя, припишут все, что угодно. Поэтому я и думаю, что мы больше не увидим его живым. Губернатор сердито посмотрел на Шелшера. — Не знаю, к какому религиозному ордену вы собираетесь примкнуть, но могу догадаться. Не вижу в вас переизбытка доверия и симпатии к человеческой природе. Я лично уверен, что наш приятель по-прежнему жив-здоров и причинит нам еще немало неприятностей». Это было произнесено с надеждой и почти с удовлетворением. Таково же было мнение и репортеров, которые слали телеграммы в своей редакции с самыми фантастическими сообщениями, полученными от заслуживающих доверия источников. Те утверждали, будто видели переодетого Мореля в десяти различных местах одновременно. Сам Перквист, после ареста, небрежно развалившись в кресле перед термосом с горячим чаем, с толстой сигарой в зубах, снисходительно и даже покровительственно уверял офицеров, толпившихся в кабинете коменданта военного поста Лаи, «Напрасно, господа, вы так тревожитесь из-за него. Он парень упорный, знает, чего хочет, и уж, поверьте мне, еще задаст вам жару». Да и Форсайт высказывался не менее определенно. Регулируя поворотом рукоятки громкость одолженного проигрывателя и постукивая ногой в такт джазовой мелодии, он только пожимал плечами, отрицая любую возможность того, что с Морелем могло что-нибудь случиться. Не знаю, где он сейчас, ведь мы несколько дней назад с ним расстались, но я уверен, что он в порядке. И пока не будут приняты необходимые меры, он еще заставит о себе говорить. Но один тревожный сигнал подтверждал мрачные предположения Шелшера. Арабское радио сообщило, что Морель убит... Французскими колониалистами во время схватки в горном массиве Ули. Два, три и четыре раза Шелшер ходил к Вайтере в палату военного госпиталя, куда того перевели. Бывший депутат от сен виля был совершенно здоров, но из Парижа поступило настойчивое указание при его аресте избегать всяких строгостей. Вайтере принимал майора с той ледяной вежливостью, какая приличествует цивилизованным противникам. Я вам уже сказал все, что знаю. Мы расстались с Морелем дней за восемь до того, как он, по-вашему, исчез. Какой-то американский журналист следовал за ним, кажется, до конца. Обратитесь к нему. Но так как вас, по-видимому, интересует мое отношение к этому делу, могу сообщить. — Живым Мореля вы больше не увидите. — Вы в этом убеждены? — спросил Шелшер. Колонизаторы не могут допустить, чтобы француз принял участие в борьбе против них за независимость Африки. Никто не отрицает, что Морель был оригиналом и даже чудаком, но его симпатии к нашему делу, тем не менее, не подлежат сомнению. Слоны для него были лишь символом могучей исполинской свободы, нашей свободы. Можете делать все, что угодно, но этой истины, ясной как день, вам не затемнить. Это то, что на своем языке, может быть смешном, но чистосердечном, он называл защитой великолепия природы. Он имел в виду свободу. Где-то там, в лесной глуши, Думал Шелшер. Догнивает тело человека, погубленного ради того, чтобы его легенда послужила чуждой ему идеи, усколубой и замкнутой идеологии. Он посмотрел на африканца в сером фланелевом костюме и вдруг подумал: А ведь он из наших. Говорят, у вас с ним произошел разрыв. Да, кое какие осложнения были. — кивнул Вайтере. Мы не всегда соглашались в методах борьбы, в средствах. У вас такие же разногласия возникали во французском партизанском движении во время оккупации. и Есть они и сегодня у североафриканских филлахов. Но он был на нашей стороне. Даже после того, что произошло на озере Куру... Я, как вы знаете, тоже там побывал. Я видел... Я же вам говорил, что Морель был чудак. Но это нисколько не мешало его искренней преданности делу африканской независимости, хотя и осложняло наши с ним отношения. Мы не раз сталкивались лбами и довольно яростно. Но могу вас заверить, что когда дело касалось свободы, мы были заодно. А Хабиб, который шагал в наручниках между двумя солдатами, все еще уверенный, несмотря на посыпавшиеся дождем требования об экстрадиции одной из них за торговлю наркотиками, что его старый сговор с жизнью так или иначе поможет выкарабкаться, добродушно заявлял. «Чего вы хотите? Я же всегда был филантропом. Для законных чаяний народа нужны взрывчатые вещества». А для законных потребностей человеческой души нужны наркотики. Как видите, я всегда шел в первых рядах благодетелей человечества. Амин, Повторялось с возмущением. Как подумаешь, что на суде его пытались изобразить мизантропом, человека-ненавистником, его, кто, наоборот, хотел сделать все, чтобы людям помочь?» А он вам рассказывал, при каких обстоятельствах у него родилась идея этой знаменитой кампании по защите природы? Да, конечно, рассказывал. Дело началось не со слонов, а с собак. После прихода американских войск Морель вышел из лагеря довольно растерянный и даже слегка утративший мужество. Он ей в этом признался... Смущенно, со смешком, словно хотел попросить прощения за то, что хотя бы на миг пал духом. Он не вполне понимал, что ему делать, с чего начинать, за что взяться, чтобы прошлое никогда не повторилось. Плохо себе это представлял, и задача порой казалась ему непосильной. Он прошел всю Германию, бродяжничал. Жил, как миллионы других перемещенных лиц и беженцев, скитавшихся по дорогам. Как-то вечером в одном из городов, проходя мимо бывшего гамбургского банка, от которого остался один фасад, он заметил на тротуаре девочку. Она была без пальто и плакала. Прохожие кидали на нее неодобрительные взгляды. Какой стыд! оставить девчонку в такой холод на улице без пальто. «Не плачь! Ты же видишь, что все сердятся!» Девочка перестала плакать и уставилась на Морели. Она явно не понимала, с кем имеет дело. «Вам не нужна собачка!» Беленький щенок сидел в луже и дрожал. У него тоже, видно, не было пальто. Мы не можем его держать. Маме надо работать, денег у нас нет. До войны она не работала. У нас, кажется, даже был автомобиль. У щенка было черное ухо, вроде фокстерьера. Помесь бог знает с чем. Но собака — существо полезное, — серьезно рассуждал Морель. Может охранять дом, фруктовый сад. Спать у ваших ног в гостиной подле большого камина после трудового дня. Она может вас согреть, если будет спать рядом, махать хвостом, когда вас увидит, и тыкаться мордой вам в руку. Короче, может вам составить компанию. Он взял щенка за шкирку, посадил мокрым задом себе на руку. Мальчик, разве не видите, что она девочка? Он кинул на ребенка недовольный взгляд. Это обстоятельство все меняло. В той жизни, какую он вел, сука могла стать большой помехой. Она, конечно, каждые полгода будет приносить приплод. После войны так оно всегда и бывает. Природа пытается восполнить хотя бы с одной стороны то, что потерялось с другой. Нет. Сука явно не подойдет. «Ладно, я ее возьму», — тут же сказал он. «Ну, а ты беги домой. Скажешь матери, что она разиня. В такую погоду нельзя выпускать детей на улицу без пальто. Она не виновата. Она ведь работает и не может за мной следить. Беги». Девочка прижала щенка к груди, потом отпустила и вся в слезах убежала. Мореля охватила уныние. Нельзя было поддаваться искушению. Он почувствовал, как собачка дрожит мелкой дрожью. Посадил ее в карман куртки и придержал рукой холодный мокрый комочек. Щенок постепенно отогрелся и перестал дрожать. Вот так он приобрел товарища. Они вместе странствовали по дорогам, Встречали других собак и других людей, прибалтов, поляков, чехов и русских, немцев, украинцев, все заблудшее человечество, которое бродило в поисках крова, куска хлеба и угла, где можно почувствовать себя дома. Он внимательно их разглядывал, спрашивая себя, что может для них сделать. Щенок сидел у него в кармане, он чувствовал под рукой теплую голову. Но тут требовался совсем другой карман, побольше, и другая рука, более могучая, чем его. Ему казалось недостаточным заниматься беженцами или политикой для того, чтобы бороться с нищетой и угнетением. «Нет, этого мало. Надо пойти дальше». Объяснить людям, что происходит, в чем суть дела. Но он не знал, как за это приняться. Он часто усаживался на обочину дороги, раздумывая, с чего начать. А рядом была собака. Надо заявить громогласный протест. Такой, чтобы его услышали и на краю земли. Надо идти к главной цели, не распыляться, проникнуть в самую суть проблемы. Он сидел на корточках, жуя соломинку и поглаживая собачонку, и раздумывал. Как-то утром собака убежала в поле и к вечеру не вернулась. Не вернулась она и на следующее утро. Сгинула без следа. Морель обегал всю округу, расспрашивая встречных, но в то время людей... Мало интересовали пропавшие собаки. В конце концов, кто-то посоветовал ему сходить на живодерню. Он пошел. Сторож его впустил. Это была площадка метров пятьдесят на десять, огороженная рядами проволоки. Внутри сотня собак, в основном дворняжек, каких он видел повсюду на дорогах, беспородных щенков. Они смотрели на него, не сводя глаз, с надеждой, если не считать тех, кто уже совсем отчаялся и даже не поднимал головы. Но остальные... Надо было видеть этих остальных, тех, кто еще надеялся, что за ними придут. Что вы с ними сделаете, если их никто не возьмет? Тут их держит восемь дней, а потом отправляют в газовую камеру. Обдирают шкуру, а из костей варят мыло и желатин. Морель замолчала. Минна не видела его лица, только в полутьме блестели потные плечи со следами ударов плетки. Вот, наверное, там меня и озарило. Во-первых, я чуть было не пристукнул сторожа, а потом сказал себе «Нет, не сходу, не так». Я как следует на них нагляделся, на этих собак, из которых сделают желатин и мыло, и сказал себе «Погодите маленько, вы негодяи, я научу вас уважать природу. Разделаюсь с вами и с вашими душегубками, с вашими атомными бомбами, и вашей потребностью в мыле. В тот же вечер я собрал на дороге двух-трех ребят, парочку прибалтов и одного польского еврея, и мы устроили небольшой налет на живодерню, слегка оттряханули сторожей, освободили собак и пустили петуха на барак. Вот с чего я начал. И понимал, что ухватился за нужную ниточку. Теперь надо было тянуть дальше. Бесполезно защищать что-то или кого-то в отдельности. Людей, собак. Нужно подходить шире. Защищать природу вообще. Начинает, к примеру, с того, что слоны, где чересчур громоздки, слишком много занимают места, сбивают телеграфные столбы и топчут посевы, что они анахронизм, пережиток окончают тем, что то же самое говорят о свободе. В итоге свобода и человек тоже оказываются чересчур громоздкими. Вот как я к этому пришел. А Перквист, который смотрел в открытое окно, вдруг воскликнул, сверкнув глазами. Мусульмане называют это корнями неба, а индейцы Мексики — древом жизни. И те, и другие падают на колени и устремляют страдающий взор к небу, колотя себя в грудь. Потребность в защите живого, которую упрямцы вроде Мореля пытаются утолить воззваниями, комитетами по борьбе и обществами охраны природы, хотят все решить сами, сами утолить свою нужду в справедливости, свободе, любви в этих корнях неба так глубоко вросших им в сердце. А эта девушка, сидевшая напротив, закинув ногу на ногу, нейлоновые чулки, сигарета во рту, взгляд, в котором можно прочесть ту же оторопь, ту же мольбу, что и в глазах собак на живодерне, взывавших о помощи к человеку, который туда вошел. А багровый от ярости отец Фарк, сел за руль своего джипа и отправился на поиски того, кого он звал самым отчаянным язычником, каких видели в Феа со времен губернатора Канде. Этот губернатор Канде сократил дотации христианским миссиям и требовал у сестер миссии медицинских дипломов. Со своей пылающей на солнце рыжей бородой пронзительным марсельским акцентом и задранной до пояса сутаной, из-под которой виднелись шорты. Провожаемый восхищенными взглядами слугой сестер Миссии, он, казалось, отправился в крестовый поход, но все, что в нем было смешного и суетного, не лишало его того достоинства, которое придает любовь к людям. Шелшер нередко спрашивал себя, почему церковные власти терпят язык Фарга и его манеру делать добро, словно он силой вливал касторку в глотку строптивому ребенку. И ответом служила та прямодушная вера, которая, казалась была источником физических сил монаха. «Я-то вам его сыщу», — рявкнул отец Фарг, нажимая на акселератор. «Когда я думаю...» что этот сукин сын, может быть, сидит сейчас где-то на пригорке и бесится из-за своих слонов, хотя стоит ему поднять глаза, и он увидит нечто куда более величественное и прекрасное. Я просто готов ему морду набить. Охраной природы я давным-давно занимаюсь. Делаю все, что могу, и знаю не хуже его, что охранять ее надо, но для этого мало распространять возвания и созывать митинги. «Надо еще попросить помощи у того, у кого следует». Из миссии выскочила сестра, подхватив юбки и держа под мышкой забытый им требник. Фарк сунул его в карман. «Я-то знаю, где его найти. Надо следовать за слонами. Он там суетится возле них. В это время года стада топчутся поблизости от воды» к югу от озера Мамун у Елы. Он повсюду за ними бродит с карабином в руках, стережет, словно какой-нибудь пастух. Я-то понимаю, что его точит. Но если Морель воображает, будто Господь Бог вылезет из своего логова, как дикий зверь из джунглей, специально для того, чтобы доказать ему, что он есть, и беспокоится о его милости, Даже по головке его погладит и скажет «Ах, ты мой маленький!» То он попал пальцем в небо. Это я вам говорю. Он изо всех сил нажал на газ. Автомобиль рванулся вперед, заклубилась пыль, а шелшер, который пришел к Фаргу, чтобы допросить его о свидании с Минной Форсайтом, потому что монах был последним, кто их видел, дружелюбно следил за этим богатырем. Вся его мощь была ничто по сравнению с жившей в нем верой.